«Знаете...» — обернулся он вдруг к Тамаре. «Нигде, наверное, нет столько самоубийств, как в лагерях среди вольно-наемных или военно -обязанных. И все они какие-то беспричинные, сумасшедшие...» «То есть как же это? Беспричинные...» — неприятно оскладился Штерн. «Совесть их замучила. Вот они вешаются или стреляются. Ведь вы это хотите сказать нам, Георгий Матвеевич? Совесть!» Он засмеялся. — Вы на их ряжки посмотрите и увидите, что у них за совесть. Вы знаете, сколько они там загребают? Здесь не каждый нарком столько в год получает, сколько какой-нибудь начальник отделения за лето оторвет. А вы — совесть! Идеалист вы, Георгий Матвеевич, вот что я вам скажу. Да нет, я ведь не говорю, что это совесть, — слегка нахмурился старик. «То есть нет, нет, это, конечно, совесть, но совесть-то не человеческая, а волчья, что ли?» Он замолчал, собираясь с мыслями. «Ведь вот что получается, — заговорил он снова, — вот ОЛП, отдельный лагерный пункт. Он действительно от всего отделенный, вокруг него тайга или степь, и он как остров в океане». Люди свободные тут не живут, и там не появляются, и получаются две зоны. Одна внешняя — охрана, другая внутренняя — зэки. Два круга земли. В каждом круге свои законы. Зэки работают весь день, а ночью спят. У них вся жизнь по квадратикам. Подъем, работа, съем, ужин, отбой, сон, подъем — вот и все. Но чтобы прожить по этим квадратикам, Их еще надо выгадать, ежечасно, ежеминутно, на протяжении всего срока выгадывать, потому что, если не выгода, и что пропадешь? Придет к тебе загиб Иванчи, и все, смерть тут мужского пола и зовут ее по имени отчеству, как нарядчика. Тосковать, размышлять, грустить, вспоминать тут некогда, так во внутреннем круге. А во внешнем другое там и жизнь ее тоже надо выгадывать на десять лет вперед, и выгадывают, работают. А работа — пятьсот или тысяча живых трупов, куда их тащат, туда они и волокутся. Но только это очень хитрые покойнички, это упыри, они притворяются живыми, а все от них пропахло мертвечиной и вот... На вольных, гордых, независимых советских гражданах начинает сказываться трупное отравление. Это очень мягкий, вялый, обволакивающий яд. Поначалу его даже не почувствуешь. Так что-то ровно подташнивает, мутит, угарно как-то расслаблено, а в основном-то все хорошо. Работа не бей лежачего, баб хватает, то-то их зовут чуть ли не официально дешевками, так что заскучаешь, утешит, денег навалом. За плитку чая можно любой костюм в зоне получить. Поёк военный, спирт свой пей, пока не сорвет. Вот и пьют. Сначала стопками, потом стаканами, а затем поллитровками. Каждый вечер драки, дерутся молча, только сопят. обьют бьют страшно, сапогами по ребрам втаптывают в снег. И вот в одну темную ночь, это все больше происходит осенью или зимой, чепы. Застрелился часовой прямо на вышке, скинул сапог и большим пальцем нажал спуск, череп, конечно, в дребезге, весь потолок в мозгах, причины неизвестны. На утро в красном уголке собрания, комиссии, выговоры, речи, покаяния не досмотрели, не учли, не проявили бдительности, восстановили, осудили, дали обещания. А через неделю опять щепы. Только теперь посерьезнее. Устил себе пулю в висок старший лейтенант, и такую он записку на столе оставил, что ее сразу же на спичке сожгли. Опять комиссия, теперь же московская, старший же лейтенант. Вызывают по одному, спрашивают, и опять ничего никто понять не может. Человек был как человек, работал добросовестно, по-советски. Имел благодарности, копил деньги, книжку показывал, фото в бумажнике носил, домик беленький на Черном море. Это он себе присмотрел, ему уж и срок выходил. Пил? Ну а кто здесь не пьет? Много не пил. Значит, видимых причин нет, а невидимые, чужая душа потемки. Но вот в этих самых потемках он и запутался, и затосковал, и заискал выхода, и нашел его.